Когда я приехала, у меня не было намерения рассказывать тебе обо всем. Я хотела лишь еще раз увидеться с тобой и убедиться, что ты здоров и счастлив. Я был несчастлив, начиная с того вечера, когда нас разлучили. Я тоже. От тебя требовалось немалое мужество, чтобы приехать сюда». Де она была понимать, что я захочу встретиться с тобой. Дени стрельнула в него взглядом. Это, если мягко выразиться. Логан негромко рассмеялся. Даже тогда, когда вёл себя как подонок, я любил тебя. И чем больше любил, тем хуже вёл себя. Пойми и прости. он нежно поцеловал её страдания, которые не отпускали все последние недели, вдруг отлетели от неё, словно сброшенная старая кожа. Казалось, она мгновенно переродилась под воздействием этого поцелуя. Выходи за меня замуж, Дени. Я хочу этого, я хочу этого. шептала она, уткнувшись лицом ему в шею. Так сделай это. Но не менее того, я предан своей работе, а я предан тебе во всех смыслах. И почему ты считаешь, что твои обязательства по отношению к этим детям помешают нашей любви? Да ты здорово упала бы в моих глазах, если бы бросила их ради меня. или кого-либо другого. Мне придётся часто выезжать в Даллас, ты должен это понимать. Я доставлю тебя на самолёте в любое место и подумай только, как удобно будет нам с тобой контролировать лагерь Вебстера. Он пальцем приподнял ей подбородок. Так как хочешь или не хочешь выйти за меня замуж? Денни прижала Доник к его щекам и притянула к себе. "Хочу. Я уже говорила тебе об этом 10 лет назад. На сей раз я намерен удержать тебя". Они снова поцеловались и не размыкали объятий, пока Логан не бросил их в жар. Он отстранился и сказал: "До того, как это произойдёт, Нам нужно показаться людям. У нас есть перед ними обязательства. А как насчёт обязательств друг перед другом? Он тронул её за талию. Я определённо намерен выполнить их чуть позже. Едва Логан и Денни вышли из павильона, как тут же столкнулись с её родителями. По всей видимости, они давно наблюдали за ними. Выражение их лиц не предвещало ничего хорошего. "Здравствуйте, мама, папа", спокойным тоном произнесла Дени. "Я только что думала о вас. Вы, конечно, помните Логана. Мистер Куин, мистер Куин?" вежливо, но без особого почтения. приветствовал их логан. Вы можете первыми поздравить нас. Логан и я решили пожениться. Снова. На несколько секунд воцарилось напряжённое молчание, которое прервал мистер Куин. Не сомневаюсь, вы делаете это, чтобы насолить нам за то, что произошло 10 лет назад. Наоборот, отец. Мы делаем это по той же причине, что и тогда. Мы любим друг друга. Знает ли она о твоём ребёнке? спросила мать. Да и не на приглась. Они готовы пуститься во все тяжкие лишь бы разлучить их с Логаном. И даже не потому, что Логан плохой, а просто потому, чтобы сохранить своё лицо. да знает он знает и о том что благодаря менди